Джозеф Дилейни Проклятие ведьмака Глава первая Потрошитель из Хоршоу Услышав первый крик, я отвернулся и с такой силой зажал уши, что заломило в висках. Помочь я пока ничем не мог. Но ну и слышать, как вопит от боли священник, тоже было не в моготу. Он кричал долго, очень долго. Потом все же умолк. Я сидел в темном амбаре, дрожа от страха, и, слушая, как дождь барабанит по крыше, храбрился как мог. Ночь выдалась скверная. И наверняка дальше будет только хуже. Десять минут спустя прибыли такелажник и его напарник. И я бросился к двери, чтобы их встретить.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 Я изо всех сил старался, чтобы голос не дрожал от волнения. Всю прошлую неделю он пролежал в постели с лихорадкой, и поэтому вместо себя послал меня. Я Том Уорт, его ученик. Такилажник, оценивающе оглядел меня с головы до пят и так высоко вскинул бровь, что она скрылась под козырьком кепки, с которого все еще стекали капли дождя. «Ну, мистер Уорт!» — с заметной иронией сказал он. Мы ждем ваших указаний! Я сунул руку в карман штанов и вытащил набросок, сделанный каменотесом. Такелажник поставил фонарь на земляной пол, с видом утомленного жизнью человека, покачал головой, бросил взгляд на своего напарника и, взяв набросок, принялся его изучать. В наброске указывалось, какого размера яму нужно вырыть и какой величины камнем ее потом накроют. Такелажник снова покачал головой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 но теперь вдруг занервничали. Хотя вообще-то они должны были понять, что дело серьезное, еще когда прочитали записку, где я просил их прийти в этот амбар. Я написал ее от имени Ведьмака, чтобы они наверняка явились. «Ты знаешь, что делаешь, парень?» — спросил такелажник. «Это работенка тебе по плечу?» Я посмотрел прямо ему в глаза, изо всех сил стараясь не моргать.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 Поднимался пар. Мы зашагали по грязи. Через поле, потом вдоль живой изгороди из стерновника до того места, где под кроной старого дуба кусты редели, на самой границе кладбища. Яма должна быть близко к освещенной земле, но не слишком. Ближайший надгробный камень лежал всего шагах в двадцати. Я указал на ствол дерева. «Копайте как можно ближе к нему».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 Они стояли кучно по пять-шесть, на скамьях, на полу, на подоконниках, но больше всего на алтаре. Их было не меньше сотни. Когда я закрывал дверь, в церковь ворвался поток воздуха, и пламя свечей заколебалось. Женщина подняла на меня глаза, по ее лицу катились слезы. — Он умирает, — с болью сказала она, и ее голос гулко отозвался под сводами пустой церкви. «Почему ты так долго?» Сообщение застало нас в Чипендене. И чтобы добраться до церкви, мне понадобилось два дня. До Хоршув было больше 30 миль, да и в пути отправился не сразу. Поначалу ведьмак, все еще слишком больной, чтобы встать с постели, не хотел меня отпускать. Обычно он не посылал учеников, не проучившихся у него хотя бы год, работать в одиночку.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 Я дважды видел, как ведьмак это делал. Каждый раз в помощь себе он нанимал умелых людей, и все проходило гладко. Однако в этом случае имелись определенные сложности. Дело в том, что этот священник был родным братом ведьмака. Я только однажды видел его еще весной, когда мы оказались в Хоршу. Тогда его лицо исказилось от гнева. Он вперил в нас сердитый взгляд и перекрестил воздух. Ведьмак даже не взглянул в его сторону. Они не только не испытывали друг к другу никакой привязанности, но больше сорока лет даже не разговаривали. Однако родная кровь есть родная кровь. Именно поэтому ведьмак в конце концов и посылал меня в Хоршу. «Священники — Священники! — возмущался он. — Почему они так уверены, что все знают? Почему вечно суются куда не следует? О чем интересно, он думал, пытаясь одолеть потрошителя. Каждый должен заниматься своим делом. В конце концов он успокоился и несколько часов в деталях объяснял мне, как следует действовать. Потом сообщил имена и адреса такелажника и каменотеса, которых следовало нанять. Он также назвал имя доктора, настаивая, что я должен позвать именно его, а не какого-нибудь другого целителя. Это было не так просто, поскольку доктор жил довольно далеко. Мне ничего не оставалось, кроме как послать ему записку и надеяться, что он отправится в путь немедленно. Я взглянул на женщину, которая нежно промокала лоб священника куском ткани. Сальные прямые волосы несчастного были откинуты назад, глаза закатились. Он не знал, что женщина обратилась за помощью к ведьмаку. Иначе воспротивился бы этому. Хорошо, что сейчас он не мог меня видеть. Из глаз женщины капали слезы, поблескивая в свете свечей. Она не была членом семьи, всего лишь домоправительницей. Должно быть, он был по-настоящему добр к ней, если она так убивается. «Доктор скоро будет», — я попытался ее утешить, — «и даст ему что-нибудь обезболивающее». «Он всю жизнь страдал». — ответила она. — Да и я причинила ему немало хлопот. Вот почему он боится смерти. Он грешен и знает, куда попадет. Кем бы он ни был и что бы ни делал, такого старый священник не заслуживал. Такого никто не заслуживает. Без сомнения, он был храбрым человеком. Или очень глупым. Когда домовой начал выкидывать свои штучки... Священник попытался справиться с ним самостоятельно, используя обычное орудие служителя церкви – колокол, святую книгу и свечу. Однако тьму этим не одолеть. В большинстве случаев не будет никакого толку. Домовой просто не обращает внимания ни на священника, ни на его заклинания. Обычно он все-таки уходит по своей воле, а священнику достаются почет и уважение. Однако на этот раз в Хоршу завелся самый опасный тип домового из всех, с которыми нам приходится иметь дело. Мы называем их потрошителями скота, поскольку чаще всего они питаются животными. Однако, попытавшись вмешаться, священник сам стал жертвой домового, и теперь, попробовав вкус человеческой крови, тот превратился в настоящего потрошителя. Священнику еще повезло, что он вообще до сих пор оставался в живых. От подножия алтаря к лежащему священнику тянулась зигзагообразная трещина три шага длиной. В самой широкой части, размером почти в ладонь, она напоминала глубокую расселину. Расколов пол, домовой схватил старого священника за ногу и по колено утащил ее вниз. Теперь, сидя там, в тьме,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 Теперь, напившись человеческой крови, он уже никогда не будет довольствоваться домашним скотом. — Спаси его, если сможешь, — сказал ведьмак, когда я уже собрался уходить. — Но твоя главная задача — разобраться с домовым. Это важнее всего. Я занялся необходимыми приготовлениями. Оставив его напарника копать яму, мы с такелажником вернулись в амбар. Он знал, что делать, поэтому прежде всего налил воды в большую бадью, которую они привезли с собой. Вот еще одно преимущество работы с опытными людьми. У них есть все необходимое снаряжение. Бадья была надежная, деревянная, скрепленная металлическими обручами и достаточно большая даже для ямы 12 футов глубиной. Налив в бадью воды примерно до половины, такелажник принес из двуколки большой мешок, и стал вытряхивать из него в воду коричневый порошок. Он делал это небольшими порциями, после каждой добавки размешивая раствор прочным прутом. Довольно скоро это превратилось в нелегкое занятие. Постепенно масса в бадье становилась все более густой и вязкой, и воняла от нее точно от пролежавшей несколько недель мертвичины, что, в общем, было неудивительно, поскольку порошок... Ничто иное, как толченые кости. Конечным результатом всего этого должен был стать очень прочный клей. Такелажник все больше потел и уже тяжело дышал. Ведьмак всегда сам замешивал клей и меня этому научил. Но время поджимало, а такелажник был посильнее меня. Поэтому он и приступил к этой работе, даже не дожидаясь моей просьбы. Когда клей был готов... Я начал добавлять в него принесенные с собой металлические опилки и соль, стараясь помешивать, чтобы они распределились равномерно. Железо опасно для домового, потому что вытягивает из него силу, а соль обжигает. Стоит домовому попасть в яму, он останется в ней, поскольку нижняя сторона камня и стены ямы, обмазанные такой смесью, заставят его съежиться и держаться так, чтобы их не касаться. Конечно, самое сложное — загнать домового в яму. И это мне еще только предстояло. Наконец мы с токелажником решили, что клей готов. Поскольку яму еще не вырыли, делать мне пока было нечего, и я топтался в ожидании доктора на узкой извилистой тропинке, ведущей в Хоршу. Дождь прекратился,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 За спиной у него развивался плащ. Представляться не было нужды, поскольку в руке я сжимал посох ведьмака. Я лишь кивнул ему, и он, оставив вспотевшего коня пастись в высокой траве перед церковью, последовал за мной к боковой двери. Открыв ее, я из уважения пропустил его первым. Отец учил меня ко всем проявлять уважение, если я хочу, чтобы и другие уважали меня.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 и, не обращая внимания на всхлипывание женщины, приступил к осмотру. Я встал чуть сбоку позади него, чтобы лучше видеть. Осторожным движением доктор приподнял рясу священника, обнажив его ноги. Правая была худая, бледная и почти безволосая, но левая, в которую вцепился домовой, покраснела и распухла. Вены на ней вздулись, и по мере приближения к трещине в полу становились более темными. Доктор покачал головой, вздохнул и, обращаясь к домоправительнице, заговорил так тихо, что я едва разбирал слова. — Ногу придется отнять, — сказал он. — Другого выхода нет. В ответ по щекам женщины снова полились слезы. Доктор перевел взгляд на меня и кивнул на дверь предлагая выйти. Оказавшись снаружи, он прислонился к стене и снова вздохнул. «Долго еще?» — спросил он. «Меньше часа, доктор», — ответил я. «Все зависит от каменотеса. Он сам привезет камень». «Если вы провозитесь хоть немного дольше, мы не спасем преподобного. По правде говоря, шанс вообще очень невелик». Сейчас даже нельзя дать ему обезболивающее, потому что он не выдержит двойной дозы, а перед ампутацией я непременно должен буду что-нибудь ему дать. Но даже в этом случае он может погибнуть от болевого шока, и сразу переносить его оттуда тоже опасно». Я пожал плечами. Мне не хотелось даже думать об этом. «Ты точно знаешь, что делать?»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 и они уже собрали под дубом деревянную платформу. Напарник токелажника залез на дерево и на прочные ветки закреплял блок, металлическую штуковину размером с человеческую голову, через которую перекинут большой крюк на цепи. Она нужна, чтобы удерживать вес камня и опустить его точно на яму. — Каменотес уже здесь! — сообщил я. Токелажники тут же бросили свои дела и вслед за мной пошли к церкви. На дорожке стоял еще один конь, а в задней части телеги лежал камень. Пока все шло гладко, но я заметил, что каменотес не смотрел мне в глаза и был явно чем-то смущен. Тем не менее, мы немешкая повезли камень по дороге к воротам, выходящим в поле. Когда телега подъехала к дереву... Каменотес продел крюк в кольцо в центре камня и поднял его с телеги. Теперь оставалось посмотреть, точно ли камень вытесан. Кольцо каменотес определенно расположил правильно, потому что камень висел на цепи строго горизонтально. Когда камень стали опускать, и он был в двух шагах от края ямы, каменотес поделился со мной плохими новостями. Оказывается, его младшая дочь заболела той же болезнью, которая свалила с ног ведьмака и свирепствовала по всему графству. Жена его не отходит от бедняжки, поэтому ему нужно возвращаться немедленно. «Ты уж прости!» — сказал он, в первый раз встретившись со мной взглядом. «Но камень подогнан точно. Проблем не будет. Слово даю!» Я поверил ему. Он трудился изо всех сил и сделал камень быстро хотя наверняка в это время ему лучше было находиться рядом с дочерью. Поэтому я расплатился с ним, поблагодарил от имени Ведьмака и от себя, пожелал скорейшего выздоровления дочери и отпустил. Каменотесы умеют не только хорошо обтесывать камень, но и устанавливать его, поэтому лучше было бы, чтобы он остался, на случай, если что-то пойдет не так. Но такелажник с напарником тоже знали свое дело» поэтому мне оставалось лишь сохранять спокойствие и смотреть в оба, чтобы не допустить какой-нибудь глупой ошибки. Перед тем, как камень опустят на место, нужно было быстро обмазать клеем стены ямы, а потом нижнюю сторону камня. Я забрался в яму, и при свете фонаря, который держал напарник такелажника, приступил к работе. Мазать нужно было очень тщательно, не пропуская даже крошечного пятнышка потому что и его может оказаться достаточно, чтобы домовой сбежал. И поскольку глубина ямы была 6 футов, а не 9 как следовало бы, приходилось быть вдвойне внимательным и аккуратным. Смесь скрепляла почву, и это было хорошо, потому что так она дольше не растрескается и не осыплется летом, когда высохнет. Главное было понять, сколько точно нужно наносить смеси чтобы покрытие оказалось достаточно плотным. Ведьмак сказал, что это умение приходит с опытом. Обычно он всегда проверял мою работу и добавлял несколько заключительных мазков. На этот раз все пришлось сделать самому, впервые. В конце концов, я выбрался из ямы и занялся ее верхним краем. Камень толщиной 13 дюймов по длине и ширине был больше, чем сама яма. Его края должны лежать на ней, не оставляя ни малейшей щелочки, через которую домовой мог бы вылезти. Поэтому их надо было обработать особенно тщательно, ведь именно здесь проходила линия соединения камня с почвой. Когда я закончил, полыхнула молния, а спустя несколько секунд послышался мощный раскат грома. Гроза бушевала почти над нашими головами.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 и слева от алтаря увидел маленький костер. Над ним на металлическом триножнике стоял булькающий плюющийся горшок. Доктор Шердли собирался использовать смолу, чтобы после ампутации остановить кровотечение и обмазать ею культю. Тогда уцелевшая часть ноги не загноится. Я мысленно улыбнулся, сообразив, где доктор взял дерево для костра. Снаружи все было мокрым-мокро и ему не оставалось ничего другого, как использовать церковную скамью. Не сомневаюсь, священник был бы не в восторге, узнаю об этом, пусть даже скамьей пожертвовали ради спасения его жизни. Но сейчас он был без сознания, дышал глубоко, и останется в таком состоянии еще несколько часов, пока будет действовать снадобье. Из трещины в полу слышались мерзкие, чавкающие, хлюпающие звуки. Домовой продолжал высасывать из ноги кровь. Он слишком увлекся, чтобы почувствовать наше присутствие и заподозрить, что скоро его трапеза может закончиться. Мы с доктором не обменялись ни словом, просто кивнули друг другу. Я отдал ему свою миску, чтобы набрать крови, которая мне требовалась, а он достал из своей сумки маленькую металлическую пилу и приложил ее холодные блестящие зубцы,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 но не успел еще добраться до нее, как воздух прорезал громкий крик, а следом за ним послышались истерические рыдания. Это не мог быть священник, он лежал без чувств. Это была домоправительница. Тагилажник с напарником уже снова подняли камень и теперь стирали с него грязь. Когда они пошли к церкви, чтобы помочь доктору, я окунул кисть в оставшуюся смесь и обмазал нижнюю сторону камня. Едва я успел оглядеть плоды своих трудов, как прибежал напарник такелажника. Позади него гораздо медленнее шел сам такелажник. Он нес миску с кровью и старался не пролить ни капли. Миска-приманка — очень важная часть нашего снаряжения. В Чипендене у ведьмака имелся целый запас таких мисок, изготовленных по его собственным чертежам. Я достал из мешка ведьмака длинную цепь, на одном конце которой к большому кольцу были прикреплены три короткие цепи, заканчивающиеся каждая маленьким металлическим крючком. Эти крючки я проделал в отверстие у края миски. Когда я поднял цепь, миска-приманка повисла на ней так устойчиво и ровно, что опустить ее в яму и очень осторожно поставить в центре особого умения не потребовалось. Нет, умение все же потребовалось. Нужно было очень осторожно ослабить цепочки, чтобы крючки соскользнули с миски, не опрокинув ее и не разлив кровь. Хотя я сильно нервничал, все же сумел освободить крючки с первой же попытки. Недаром я провел много часов, практикуясь в этом. Теперь оставалось только ждать. Я уже говорил, что потрошители – самые опасные домовые, потому что питаются кровью. Обычно они смекалисты и очень хитры, но во время кормежки соображают медленно. Отрезанная нога все еще оставалась в трещине церковного пола, и домовой старательно продолжал высасывать из нее кровь, очень медленно, растягивая удовольствие. С потрошителями всегда так. Он сидит себе, сосет и чавкает, не думая ни о чем, и далеко не сразу понимает, что крови становится все меньше и меньше. Он хочет еще, но кровь теперь имеет другой вкус, а ему больше нравился прежний. Сообразив, что ногу отделили от тела, потрошитель последует за ним. Вот почему-то поторопились положить священника на телегу. Сейчас она наверняка у окраины Хоршу, и каждый цок-цок конских копыт уносит ее все дальше от разозленного домового, жаждущего той же самой крови.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 Мы спокойно поджидали домового. Спустя несколько минут я услышал, что он приближается. Сначала это было похоже на обычный свист ветра в кронах деревьев. Вот только никакого ветра не ощущалось, и на фоне узкой полоски звездного неба между грозовой тучей и горизонтом была видна восходящая луна. Ее бледный свет немного усиливал освещение, которое давали наши фонари. Такелажники и его напарни, конечно, ничего не слышали, ведь никто из них не был седьмым сыном седьмого сына, как я. Поэтому я предостерег их. «Он идет. Я скажу, когда». Теперь звук приближения домового стал более резким, почти как виск, и к нему добавилось что-то еще, вроде низкого урчания. Потрошитель быстро пересекал кладбище, прямиком направляясь к стоящей в яме миске с кровью. В отличие от обыкновенного домового, потрошитель не был такой уж бесплотный, в особенности, когда только что поел. Однако и в такие минуты большинство людей не в состоянии видеть его, хотя очень даже почувствуют, если он на них нападет. «Даже я видел не так уж много. Просто что-то бесформенное, розовато-красное». Потом у самого моего лица всколыхнулся воздух, и потрошитель скользнул в яму. «Пора», — сказал я такелажнику. Тот кивнул напарнику, который плотнее сжал короткую цепь. Не успел он потянуть за нее, как из ямы донесся новый звук, на этот раз достаточно громкий, чтобы его услышали все. Я бросил быстрый взгляд на своих товарищей. Они стояли, широко распахнув глаза, и плотно сжав губы от страха перед тем, кто находился внизу. Мы услышали, как домовой приступил к Иде. Такое чавканье мог бы издавать большой плотоядный зверь, если бы принялся прожорливо локать, жадно сопя и фыркая. Наверняка потрошителю правится меньше, чем за минуту, а потом почует нашу кровь. Он вошел во вкус, а мы были совсем рядом. Напарник такелажника начал отпускать цепь, и каменная плита ровно пошла вниз. Я устанавливал один ее край, такелажник — другой. Если яма выкопана точно, а камень вытесан в полном соответствии с указанными на чертеже размерами, то не должно возникнуть никаких проблем. Я все время мысленно говорил себе, что так и будет, но никак не мог выкинуть из головы последнего ученика-ведьмака. Билли Брэдли, который погиб, пытаясь искусственно связать точно такого же домового. Тот камень встал неровно, придавив краем кисть Билли. Прежде чем камень сумели приподнять, домовой откусил Билли пальцы и принялся высасывать из него кровь. Позже бедняга умер от шока. Как я не старался, он не шел у меня из головы. Необходимо было накрыть яму камнем с первого раза. И, конечно, не защемить пальцы. Командовал такелажник, Именно он сейчас выполнял работу каменотеса. Когда между камнем и ямой осталась лишь крошечная щель, по его сигналу цепь остановилась. Сосредоточенным выражением лица он посмотрел на меня и вопросительно вскинул бровь. Я проверил свой край камня и слегка передвинул его. Казалось, он стоит в точности как надо, но я тщательно осмотрел все еще раз, и только после этого кивнул такелажнику, который подал сигнал напарнику. Несколько поворотов короткой цепи, и камень с первого же раза занял свое место, запечатав домового в яме. Раздался разъяренный рев, однако это уже не имело значения. Теперь, когда домовой в ловушке, опасаться было нечего. «Славно поработали!» Улыбаясь от уха до уха, напарник такелажника спрыгнул с платформы. «Вот это точность!» «Ага!» — согласился такелажник и добавил с неуклюжей усмешкой. «Если это можно назвать работой!» У меня будто гора с плеч свалилась. Так я обрадовался, что все позади. И только потом, когда прямо над головой вспыхнула молния, осветив камень, Я разглядел, что на нем вырезал каменотес, и впервые ощутил прилив гордости. Греческая буква «дельта», перечеркнутая по диагонали. Знак того, что под этим камнем лежит домовой. Под ней справа римская цифра 1, означающая, что это домовой самой высокой степени опасности. Всего таких степеней 10, и с первой по четвертую это домовые, способные убивать. А ниже стояло мое имя, Уорд, ведь это я обезвредил его. Я только что связал своего первого домового. И не какого-нибудь, а потрошителя. Глава вторая. Прошлое ведьмака. Два дня спустя, уже в Чипендене, ведьмак заставил меня рассказать, как все произошло.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 Это означало, что хотя я накануне искусственно связал самого опасного домового, я снова был вынужден рыть яму. «Неужели это действительно нужно — рыть еще одну яму для домового?» — устало спросил я. Ведьмак обратил на меня испепеляющий взгляд и не отводил его, пока я не потупился в крайнем смущении. «Воображаешь, что ты теперь выше этого парень?» — спросил он. «Ну так ты ошибаешься».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 Но ни единого слова похвалы от ведьмака так и не дождался. Мне даже стало немного обидно. Потом мы перешли к занятиям, которые мне действительно нравились, с использованием серебряной цепи ведьмака. В западной части сада был врыт столб. Суть упражнения состояла в том, чтобы суметь набросить на него цепь. Ведьмак заставил меня, становясь на различном расстоянии от столба, практиковать больше часа все время напоминая о том, что если я промахнусь, когда придется иметь дело с настоящей ведьмой, второго шанса, скорее всего, на самом деле не будет. Бросать цепь нужно было особым способом. Намотать ее на левую руку и скинуть резким движением запястья. Она раскручивается в воздухе и плотно обвивает столб, как бы образуя левую резьбу. С расстояния 8 футов... Я сумел набросить цепь девять раз из десяти, но, как обычно, ведьмак был скуп на похвалу. «Неплохо», — заявил он. «Но, повторяю, не зазнавайся, парень. Настоящая ведьма не станет облегчать тебе задачу, спокойно дожидаясь, пока ты набросишь цепь. К концу года должно быть десять из десяти, не меньше». Мне стало еще обиднее. Я старался изо всех сил и добился заметного успеха.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 Я почувствовал себя лучше. А потом прочитал такое, от чего и вовсе развеселился. Оказывается, своего первого домового ведьмак связал после почти 18 месяцев ученичества. Больше того, это был всего лишь волосатый домовой, а не ужасный потрошитель. Да, ведьмак был прилежным, трудолюбивым учеником, но звезд с неба не хватал. Это приободрило меня.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 Он выбежал ко мне, размахивая огромной дубиной и оглашая воздух яростным рычанием. Отвратительное создание было одето в шкуры животных, от них несло кровью и тухлым жиром. С превеликой злобой нелюдь набросился на меня. Поначалу я отступал, выжидая удобного случая, и когда он снова попытался ударить меня, я обнажил скрытый в посохе клинок,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 С молочно-белой кожей и длинными белокурыми волосами она была самой красивой женщиной, какую я когда-либо видел. Звали ее Мэг. Она умоляла освободить ее от цепи и была столь убедительна, что рассудок покинул меня и мир закружился. Не успел я развязать цепь, как Мэг прижала свои губы к моим, и поцелуи эти были столь сладостными, что в ее объятиях я окончательно утратил разум. Меня разбудил льющийся в окно солнечный свет, и я впервые как следует разглядел девушку. Она оказалась ведьмой-ламицей и носила на себе знак змеи. Как нехороша она была собою, вдоль позвоночника ее кожу покрывали зеленовато-желтые чешуйки. Трепеща от ярости, что позволил себя обмануть, я снова связал Мэк цепью и понес к яме в Чипендене. Когда я освободил ее, Она стала вырываться так неистово, что я едва смог удержать ее. Пришлось схватить Мэг за длинные косы и тащить к яме волоком. Ее отчаянные крики могли бы разбудить и мертвого. Шел сильный дождь, и она скользила на мокрой траве, но я продолжал тащить девушку, хотя заросли ежевики царапали ей голые руки и ноги. Я поступил жестоко, но иначе было нельзя. Однако, когда я начал сталкивать ее в яму, она обхватила мои колени и жалобно разрыдалась? Я долго стоял так, испытывая сердечную муку, и едва сам не свалившись в яму? В конце концов, я принял решение, о котором мне, возможно, не раз придется пожалеть. Я помог Мэк встать на ноги и обнял ее, прослезившись вместе с ней. Как мог я столкнуть в яму ту,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 Спустя несколько минут мы с наставником оказались на краю западной части сада, откуда открывался вид на болото. Осеннее солнце опускалось за горизонт. Ведьмак диктовал, расхаживая взад-вперед, а я, как обычно, сидел на скамье и записывал его слова. Однако сосредоточиться мне никак не удавалось. Начали мы с урока латыни. У меня была специальная тетрадка для грамматики и новых слов, которым учил меня ведьмак толстая тетрадка, уже почти исписанная. Мне страшно хотелось обсудить с Ведьмаком то, что я только что прочел, но как это сделать? Я ведь нарушил правила читать лишь указанные им книги. Он не давал мне позволения брать его дневники, и теперь я сожалел, что ослушался его. Я знал, что он рассердится, если это выплывет наружу. С каждой минутой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 от которого мысленно застонал. Звон колокола. Не церковного, нет. Это был более высокий, мелодичный звон совсем небольшого колокола, того самого, который предназначался для наших ушей. В дом к ведьмаку никого не допускали, поэтому люди, нуждающиеся в его помощи, должны были приходить на перекресток и звонить в этот колокол. «Иди и узнай, в чем дело, парень!» сказал ведьмак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 мы делать ничего не будем. Я могу рассказать ему, что произошло и во время ужина. Чем позже я вернусь, тем меньше времени останется для писанины. На сегодня ее и так было более чем достаточно. У меня даже запястье разболелось. Над перекрестком нависали ивы, которые у нас в графстве называют лозами. И здесь было мрачно даже днем, что всегда заставляло меня нервничать. Во-первых, никогда не знаешь,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 Ведьмак больше ковырялся в своей тарелке, чем ел, то ли из-за плохих новостей о брате, то ли недавняя болезнь лишила его аппетита. Обычно за время трапезы он произносил хоть несколько слов, даже если просто спрашивал, как мне нравится еда. Это превратилось почти в ритуал, потому что следовало непременно похвалить его домашнего домового, который готовил нам еду, иначе тот мог надуться. Похвалить ужин — Было очень важно, если не хочешь, чтобы свиная грудинка утром оказалась подгоревшей. «Тушеное мясо приготовлено очень хорошо», — в конце концов сказал я. «Уже не помню, когда в последний раз ел такую вкуснятину». По большей части домовой оставался невидимым, но иногда принимал облик большого рыжего кота. Если удалось ему угодить, он под кухонным столом терся о мои ноги. Но на этот раз не было даже еле слышного мурлыканья, Либо моя похвала прозвучала не слишком убедительно, либо плохие новости заставили домового затаиться. Внезапно ведьмак отодвинул тарелку и поскреб в бороде. — Мы идем в Пристаун, — объявил он. — Отправляемся завтра утром. — Пристаун. Я не верил своим ушам. Ведьмак шарахался от этого города, как от чумы, и однажды сказал мне, что ноги его там не будет. Причину этого он не объяснил, а я не спрашивал, потому что всегда чувствовал, когда он не хочет о чем-то говорить. Но как-то раз мы оказались в двух шагах от побережья, и нам потребовалось пересечь реку Рибл. Вот тогда-то неприязнь ведьмака к этому городу и стала реальной помехой. Вместо того, чтобы перейти на тот берег по мосту в Пристауне, мы много миль тащились до следующего. «Зачем?» — спросил я чуть ли не шепотом, опасаясь разозлить его своим вопросом. «Я думал, мы пойдем в Хоршоу на похороны?» «Мы пойдем на похороны, парень!» Голос ведьмака был спокоен и полон терпения. «Верно, мой слабоумный брат работал в Хоршоу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 Обычно ведьмак мерил дороги огромными шагами, так что я с трудом поспевал за ним. Но сейчас он был все еще слаб, быстро начинал задыхаться и часто останавливался, чтобы отдохнуть. Стоял теплый солнечный день, в воздухе лишь слегка ощущалась осенняя прохлада. В голубом небе не было ни облачка, пели птицы, но все это не трогало меня. Я не мог перестать думать о лихе.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 а сейчас ведьмаку нужно было набраться сил. Наконец, покончив с едой и переведя дыхание, я достал записную книжку и спросил ведьмака лихе. К моему удивлению, он не стал мне ничего рассказывать. «Запишешь все позже, на обратном пути», — заявил он. «Кроме того, я и сам знаю лихе не так уж много».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 А другого способа освободиться у него нет? Как могут серебряные врата удерживать его? Не знаю. Знаю ли, что лихо связан в катакомбах и может покинуть их только через эти ворота. Я хотел спросить, зачем его трогать, раз он все равно связан и не может сбежать. Однако задать вопрос не успел. Ведьмак уже достаточно хорошо изучил меня и легко догадывался, о чем я думаю. «Боюсь, просто оставить все как есть нельзя. Видишь ли, парень, сейчас сила лиха снова растет. Он не всегда был бесплотным духом. Он стал таким лишь после того, как его связали. Раньше, когда все могущество было при нем, он имел тело». «На что он был похож?» «Узнаешь завтра. Когда мы пойдем на заупокойную службу...» — Взгляни на каменную резьбу над главным входом в собор. Там Лихо и изображен, причем довольно точно. — Вы что, видели его? — Нет, парень. Двадцать лет назад, когда я впервые попытался убить его, Лихо уже был духом. Однако, по слухам, теперь сила его возросла настолько, что он может принимать вид других созданий. — Это как? — А так, что он способен менять форму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 что его жертв находят потом с размолотыми костями, совершенно расплющенными, размазанными по земле. Их приходится отскребывать, чтобы похоронить. Вот это и есть жом. Жуткое зрелище. Лихо не может высасывать у людей кровь против их воли, но жома все боятся до ужаса. Не понимаю, как он, оставаясь в катакомбах, может заставлять людей делать все это. Я пожал плечами. Он умеет читать мысли, насылать сны, подтачивать и разрушать разум тех, кто наверху. Иногда он даже может видеть их глазами. Его воздействие распространяется на сам собор и дом, где живут священники, и это не дает им покоя. В Пристауне он злодействует уже много лет. Через священников? Да, в особенности через тех, кто не шибко умен. При всяком удобном случае он творит свои злые дела. Мой брат Эндрю работает с слесарем в Пристауне и не раз сообщал мне о том, что там происходит. Лихо иссушает мужество и волю, заставляет людей делать то, что ему нужно, заглушает в них голос доброты и разума. Люди становятся жадными и жестокими, злоупотребляют властью, грабят бедняков и немощных. «Церковную десятину в Пристауне теперь собирают дважды в год». «Я знал, что такое церковная десятина. Десятая часть дохода за год. Моя семья тоже платит ее местной церкви, как налог с нашей фермы. Таков закон». «Один раз в год платить десятину, и то достаточно тяжко», — продолжал ведьмак. «Но дважды — это вообще ни в какие ворота не лезет». «Лихо добился того, что люди живут в страхе и бедности, в точности, как было с сигантиями. Он проявление зла в чистом виде. Пожалуй, второго такого мне не доводилось встречать. Поэтому дальше так продолжаться не может. Я должен остановить его раз и навсегда, пока еще не поздно». «А как мы это сделаем?» – спросил я. «Я пока и сам точно не знаю».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 и все эти разговоры о церквях, священниках и прихожанах в приставне, то и дело возвращали меня к мысли о Боге. Может, все священнослужители заблуждаются? Если их Бог столь могуществен, почему Он не сделает ничего с лихом? Почему позволяет Ему развращать священников и распространять зло по всему городу? Мой отец верующий, хотя и не ходит в церковь. Никто из нашей семьи туда не ходит. Потому что крестьянский труд и в воскресенье ждать не будет. У нас всегда то дойка, то другие домашние дела. Но теперь мне вдруг стало интересно, верит ли в Бога ведьмак, особенно с учетом того, о чем говорила мама, что когда-то он сам был священником. «Вы верите в Бога?» — спросил я. «Раньше верил», — ответил ведьмак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 «Будто кто-то или что-то сражается на моей стороне. Я уже был не один». Ведьмак замолчал и глубоко вздохнул. «Я не верю в Бога, о котором проповедуют в церкви. Не верю в старика с белой бородой. Но кто-то или что-то наблюдает за тем, что мы делаем. И если ты живешь как надо, в час нужды оно встанет рядом с тобой и вольет в тебя свою силу».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 У меня возникло скверное чувство, связанное с тем, что нас ждет впереди. Сильное ощущение опасности.